Глава 17. Тяготы и невзгоды бренной жизни. Волшебная лампа. Вечером в полдесятого зазвонил телефон. После двух звонков смолк, чуть погодя снова ожил. Я вспомнил, что так должен звонить Усикава. Алло? послышался в трубке его голос. Добрый вечер, Акада-сан, Усикава говорит. Я тут от вас недалеко. — Нельзя ли к вам сейчас заглянуть? Знаю, что поздно, но есть один личный разговорчик. — Ну как? — Дело касается Кумико-сан. Я подумал, что вам, наверное, интересно. Слушая Усикао, я представил его лицо на другом конце линии. Довольная кривая ухмылка, как бы говорящая, попробую только отказаться. Отвратительные оскаленные зубы. И он был прав, отказаться я не мог. Усикава явился ровно через десять минут. На нем была та же самая одежда, что три дня назад. А может и не та, хотя и костюм, и рубашка, и галстук все было точно такое же. Все несвежее, жеванное, сидело кое-как. Глядя на Усикаву, казалось, будто на его жалкий наряд по несправедливости взвалили все тяготы и невзгоды бренной жизни. Если бы существовало что-то вроде реинкарнации, и в следующей жизни мне гарантировали необыкновенные почести в обмен на то, чтобы я на время принял облик его одежды, я бы отказался. Извинившись, усикаво открыл холодильник и извлек оттуда бутылку пива. Проверив, хорошо ли она охладилась, наполнил стоящий рядом стакан. Мы сидели на кухне за столом друг против друга. «Для экономии времени сразу без лишних разговоров перехожу к делу», — начал Усикава. «Не хотите ли с Кумика сан пообщаться? Напрямую, вдвоем. Ведь вам давно этого хочется, так ведь, Акада сан Правильно?» Я задумался. Или взял короткую паузу, сделав вид, что думаю. «Разумеется, хочу. Если это возможно. Ничего невозможного нет». — спокойно проговорил Усикава, кивнул головой. «Но если вы ставите какие-то условия...» «Никаких условий!» — бросил Усикава и отхлебнул пиво из стакана. «Но сегодня я к вам с новым предложением. Послушайте, что я скажу, и подумайте хорошенько. Это не имеет никакого отношения к тому, будете вы говорить с кумикосан или нет». Я смотрел на него и молчал. «Ну что же, начнем, пожалуй». Акадесан, сан вы арендуете участок у некой фирмы, так? Тот самый, где дом с повешенными. Каждый месяц платите за него порядочную сумму. Но это не обычная аренда, а специальная, с возможностью последующей покупки, так? Договор, естественно, никому не показывают, поэтому ваше имя нигде не фигурирует. В этом и хитрость. А на самом деле вы, Акадесан, сан фактический владелец участка и арендная плата, которую вы вносите, то же самое, что погашение ссуды. Всего вы должны заплатить, дай бог памяти, вместе с домом что-то около 80 миллионов. Будете расплачиваться в нынешнем темпе, земля и дом станут вашими менее чем через два года. Как замечательно! Вот эта скорость! Я восхищен!» Усикава взглянул на меня, словно дожидаясь подтверждения своих слов. Однако я промолчал. «Не спрашивайте, пожалуйста, откуда мне все это известно. Было бы желание, если покопаться как следует, все что угодно можно раскопать. Надо только знать, как это делается. И я примерно представляю, кто стоит за этой подставной фирмой. Вот тут уж пришлось повозиться, изрядно порыскать». Это все равно, что угнанную машину разыскивать. Ее уже перекрасили, заменили шины и сиденья, перебили номер двигателя. Все продумано очень здорово. Сразу видно — профессиональная работа. Но все равно. Сейчас я в общем разобрался, что к чему. А вот вы, скорее всего, не в курсе, акадо Не знаете, верно, даже, кому деньги отдаете? У денег... Нет имени, ответил я. Усикау рассмеялся. Совершенно верно. Это вы хорошо сказали. У денег нет имени. Золотые слова. Я, пожалуй, запишу. Однако Кадасан не всегда все гладко выходит. Возьмем, к примеру, налоговое управление. Не больно сообразительный там народ, я вам скажу. Налоги сдирают только с тех, кто у них записан. А кто не записан, того норовят насильно записать. И не просто записать, а еще и номер присвоить. Никаких эмоций, все тихо, спокойно. Так уж устроено в мире современного капитализма, где мы с вами живем. Выходит, у денег, про которые мы с вами говорим, ими есть и очень достойное. Усикава говорил, а я молча рассматривал его голову. Падавший свет выделял странные неровности на его черепе. — Не беспокойтесь, никто из налогового управления к вам не придет, — сказал Усикава, смеясь. — Да если бы и пришли, сколько бы шишек себе набили, пробираясь по этому лабиринту. Здоровенных шишек. Для налоговиков это всего лишь работа, да и только. Им лишние шишки ни к чему. Надо деньги содрать. Найдут и полегче способ. Чем легче, тем лучше. Был бы результат. А откуда деньги? Какая разница? А уж если начальник по доброте душевной скажет, «Двигай, мол, туда, там проблем меньше», всякий нормальный человек так и сделает. Я раскопал это дело, потому что это я». Не буду хвастаться, но я в таких вещах ловкач. Знаю, как без шишек обойтись. Ночью ужом проползу. Я все насквозь вижу. Но по правде сказать, акады а вам я всегда как на духу, даже мне непонятно, чем вы здесь занимаетесь. Люди, которые к вам приходят, платят порядочные деньги, это точно. Значит, вы для них делаете что-то такое, что стоит этих денег, что-то для них важное, и это ясно как Божий день. Однако, что конкретно вы делаете, и почему так прикипели к этому участку, никак понять не могу. Вот что самое главное в этой истории. Но она так ловко запрятана, что ничего не разберешь. Точно глядишь на таблички, которые перед тобой раскладывает «гадальщик», «Это-то меня и беспокоит!» «А значит, и набор ватая тоже?» — сказал я. Вместо ответа Усикаба принялся теребить себя за оставшиеся над душами редкие клочки волос.